Глава 7 «Вставай! Чего это ты выдумал?» Я открыл глаза и оглянулся, силясь понять, где же это я нахожусь. Солнце уже взошло, значит, я спал долго. Надо мной стоял отец. Лицо у него было довольно хмурое и к тому же опухшее. Он сказал, «Что это ты затеял с ружьем?» Я сообразил, что он ничего не помнит из того, что вытворял ночью, и сказал, кто-то к нам ломился, вот я и подстерегал его. А почему же ты меня не разбудил? Я пробовал, да ничего не вышло. Не мог вас растолкать. Ну ладно. Да не стой тут без толку, нечего языком чесать. поди погляди, не попалась ли на удочке рыбок завтраку. «Я через минуту приду». Он отпер дверь, и я побежал к реке. Я заметил, что вниз по течению плывут обломки веток, всякие ссоры, даже куски коры. Значит, река начала подниматься. Я подумал, что жил бы припеваючи, будь я теперь в городе. Виюнское половодье мне всегда везло, потому что, как только оно начнется, вниз по реке плывут дрова и целые звенья плотов, Иной раз бревен по двенадцати вместе. Только и дело, что ловить их, да продавать на дровяные склады и на лесопилку. Я шел по берегу, и одним глазом все высматривал отца, а другим следил, не принесет ли река что-нибудь подходящее. И вдруг, гляжу, плывет челнок. Да какой просто чудо! Футов тринадцать или четырнадцать длину. Несется вовсю, как миленький. Я бросился в воду головой вниз, по лягушечьей, прямо в одежде, и поплыл к челноку. Я так и ждал, что кто-нибудь в нем лежит. У нас часто так делают шутки ради. А когда подплывешь почти к самому челноку, вскакивают и поднимают человека на смех. Но на этот раз вышло по-другому. Челнок и в самом деле был пустой. Я влез в него и пригнал к берегу. Думаю, вот старик обрадуется, когда увидит. Долларов десять такая штука стоит. Но когда я добрался до берега, отца еще не было видно. Я завел челнок в устье речки, заросшей вне коми диким виноградом. И тут мне пришло в голову другое. Думаю, спрячу его получше, а потом, вместо того, чтобы убежать в лес, спущусь вниз по реке миль на пятьдесят и поживу подольше на одном месте, а то чего ради бедствовать, таскаясь пешком. От хибарки это было совсем близко, и мне все казалось, будто идет мой старик. Но я все-таки спрятал челнок, а потом взял, да и выглянул из-за куста. Гляжу, отец уже спустился к реке по тропинке и целился из ружья в какую-то птицу. Значит, он ничего не видел. Когда он подошел, я усердно трудился, вытаскивая лесу. Он поругал меня немножко за то, что я так копаюсь. Но я ему наврал, будто бы свалился в воду, оттого и провозился так долго. Я так и знал. Папаша заметит, что я весь мокрый, и начнет расспрашивать. Мы сняли судочек пять самов и пошли домой. Оба мы замаялись и легли после завтрака соснуть. И я принялся обдумывать, как бы мне отвадить вдову и отца, чтобы они меня не искали. Это было бы куда вернее, чем полагаться на удачу. Разве успеешь убежать далеко, пока они тебе хватится Мало ли что может случиться. Я долго ничего не мог придумать. А потом отец встал на минутку напиться воды и говорит, «Если кто-нибудь другой раз будет шататься вокруг дома, разбуди меня, слышишь? Этот человек не с добром сюда приходил. Я его застрелю». Если он еще придет, ты меня разбуди, слышишь?» Он повалился и опять уснул. Зато его слова надоумили меня, что надо делать. «Ну, думаю, теперь я так устрою, что никому и в голову не придет меня разыскивать». Часам к двенадцати мы встали и пошли на берег. Река быстро поднималась, и по ней плыло много всякого леса. Скоро показалось звено плота, девять бревен, связанных вместе. Мы взяли лодку и подтащили их к берегу, потом пообедали. Всякий на месте папаши просидел бы на реке весь день, чтобы наловить побольше, но это было не в его обычае. Девяти бревен на один раз для него было довольно. Ему загорелось ехать в город продавать. Он меня запер, взял лодку и около половины четвертого потащил плот на буксире в город. Я сообразил, что в эту ночь он домой не вернется, подождал, пока по моим расчетам он отъедет подальше, потом вытащил пилу и опять принялся пилить то бревно. Прежде чем отец переправился на другой берег, я уже выбрался на волю. Лодка вместе с плотом... Казалось, просто пятнышком на воде, где-то далеко-далеко. Я взял мешок кукурузной муки и отнес его туда, где был спрятан челнок. Раздвинул ветви и спустил в него муку. Потом отнес туда же свиную грудинку, потом бутыль с виски. Я забрал весь сахар и кофе, и сколько нашлось пороху и дроби. Забрал пыжи, забрал ведро и флягу из тыквы, Забрал ковш и жестяную кружку, свою старую пилу, два одеяла, котелок и кофейник. Я унес и удочки, и спички, и остальные вещи, все, что стоило хотя бы цент. Забрал все чисто Мне нужен был топор. Только другого топора не нашлось, кроме того, что лежал в дровах. А я уж знал, почему его надо оставить на месте. Я вынес ружье, и теперь все было готово.